глава 3 лишь только сели в вагон электрички аристов набросился на волю ну что ты думаешь я как услышал меня с тех пор всего и колотит ну говори же черт что говорить наливая допей чувствуя напряжение поспешило осадить воля сейчас бы машина сюда и с комфортом а то в электричке тащиться «К чертовой матери волька кончай ты же понимаешь ладно ладно по мне клад надо искать — Поехали, Витя, в пылайху. Оттянемся. — Да не о том я. — Все. — Фарс. Обычный фарс. Он нас, как деток малых, вокруг пальцев видь. Один княжнин-умница успел просчитать комбинации. Гляди, с 1774 сколько поколений ушло? — Шесть-семь минимум, так? — Земель тогда после Пугачевщины накуплено было вокруг имения Моря. Поддерживалось не весь на что. Павел Сергеевич давно документы раскопал, а я читал. Одних долгов дворянскому банку Море Нулей. Сокровище, по-твоему, бездонное? Ничего у них не осталось, кроме трех предметов, все сказки. Почему? Долги в дворянском хозяйстве – дело обычное, да и кто знает – «Сколько запрятано, может, как у Али-Бабы целая пещера?» «Али-Бабы!» — презрительно потянул Виктор. «Вечно ты околесицу несешь. Человеческую психологию учти, парень. Ведь шеф, он сам первый упырь. Все дело в нем. У меня бутылка есть. Давай, дернем. Не могу в сухую». «Из горла? Какая разница, яблоком зажуешь?» аристов скрутил пробку. «Давай, погнали». Воля отхлебнул, поморщился, впился в яблоко, Виктор отбулькал, как в воду, запечатал, выдохнул и продолжал теперь увереннее и страстно. «Вы все Серегу-княжнина презираете, за фамилию презираете, а он ее назло. У него учиться и учиться. К вам лично у меня претензий нет, много лет знаю, аристократия. Все на блюдечке приехало, а княжнин сам добился. За десять лет обеспечил состояние и, не липовая, заметь, на бирже выиграл. Думаешь, просто? Умом, умом! Алгоритм вычислил и в дамке. Теперь позволил себе стихи писать и заметь хорошее. Времчик-то оплачено, но никому ничего не должен. Причем тут княжнин? Да при том, нет никакого клада. Он просчитал, а ты уши развесил. Он человек реальный, крутит сейчас вывоз. А ты о шкуре убитого медведя мечтаешь. Поделил ее уже в мечтах, да? Я, как тебе известно, самый щебетово. Моя бабка Дербетевых знала, папашка нашего князя под забором замерз в двадцатом, как дворняжка. Церковный склад сторожил, стал бы убиваться, коли деньги имел. Так клад закопан, пытался возражать воля. Клад, клад, какой клад, скажи еще, вурдалак его сторожит. Ведьма на шаре вокруг летает и воет, пей лучше. Обменялись глотками, опять воля сморщился, а Арестов выпил как воду. — Воля, голубчик, я тебя люблю, — прошептал Арестов жарко, заглянув прямо в глаза, приблизился к Чегринцеву почти вплотную. — Не в кладе дело, в профессоре, в князе нашем. Он для меня все, да? Все, да не все. А я для него и шаг полезный. Ты для него и шаг. Девчонки, он нас всех удержать хочет, он смерти боится. Один же останется, факт. «То есть ты хочешь сказать...» «А, понял?» «Понял, наконец-то доперло», — мрачно вскричал Арестов. «К чему я клоню? Он всю жизнь людей сосал». «Он почему профессор?» «Вокруг него, вокруг него плясали». «Да, знает, да, начитан, но это на блюдечке принесено». «Княжнин, потому и княжнин, он сегодня аристократ, сечешь?» «Его настоящая фамилия Сапожков». Он офицерский сын с Мурманска, Серега Сапожков. Ты в бараке щитовом жил? Ты папку пьяного в гальюн таскал по снегу? Не знаешь ты нашу сволочь. Сволочь, а не народ богоносец. Пока его жалеть не перестанут, ничего не изменится. Этот все высосит размолотит, по ветру пустит. А я знаю, и пан профессор знает. Нашел нишку, и в Америку ездить не надо за приработком». Все у него имеется. Сами наезжают с подарочками. А я, доктор, завкафедрой без пяти минут. Из молодых ранней, а штаны купить не на что. Унизительно, понимаешь? Нет, ты не понимаешь. Он приник к бутылке, уже не предлагал воли, отчаянно сосал, выгнал поры из-под верхней губы через подбородок, впился в рукав пиджака, словно заплакал. Витька. «Погоди!» — вдруг стало ясно, что Арестов смертельно пьян. «Ты говоришь на блюдечке?» — оправдываясь, зачастил Чегринцев. «Но ну, не в деньгах дело!» «В деньгах, в деньгах!» — зло выговорил Арестов. «Не прикидывайся ты-то хоть!» «И раньше было в деньгах. Цивилизации, культура появляются там, где деньги работают. А теперь сникерс драный без денег не купишь. Не говорю об одежке приличной. Мне не миллионы нужны. Свобода! Ото всех свобода!» «Я всегда все сам делал. И что теперь? Кафедра? Выдры прокоммунистические, старперы, профессор, глава несуществующей школы, но корифей, а я бумажки носить нет. Женюсь и уедем с Татьяной. Уедем на хрен в Америку. Ларри звал лекции читать, а я уж зацеплюсь. Мир един, он стал един, а здесь...» «Все катится, катится, вечно катится, и быдло, быдло, в телевизор погляди!» «Не путай божий дар с яичницей!» «Нет, не дам говорить!» — с пьяным наскоком оборвал Арестов. хрена ты понимаешь, ты все понимаешь!» «Рушится, все рушится!» И Павел Сергеевич наперед видит, он скоро ноль, ноль, и я тут ноль, отроглодит и приходит... «В ты пострашнее прежних, а мне что, в бизнес идти, в бизнес?» Он уже кричал. Хорошо, в вечерней электричке было мало народу, да и к пьяным привыкли и не обращали на них внимания. «Зачем в бизнес, Витя? По мне хорошо, что хочется... Хочешь, так в бизнес. Ты же историю свою любишь, архивы». «Вот, люблю. Это все, что у меня есть, а история, э, я знаю». Арестов погрозил пальцем и сполз под сиденье в бок. «Где ты так успел надраться?» — восхищенно спросил Воля. «А я в сортире. В сортире бутылочку оприходовал!» Хитренько поводя мутными глазками, пробормотал Арестов. «Мне она говорит, не пей, а я пью и буду пить. Я алкаш, сын алкаша. Я не чета. Именится бы нам, но сиры, да, сиры и убоги, Именицы бог не дал. Дедуся мой старый пердун именицы-то пацаном спалил, петушка пустил, а. Выдохнул он: "Давай песню запоем. В той степи глухой молчать", Воля вдруг вскочил и сам не понимая, от чего расفерепел: "Молчать, зараза, спи, пока не разбужу". "Ась? Ась?" «Ась-сясь, утины шпутеньки! Закричатвшки на нас, закричат закричатвшки! Нас сейчас растоптатушки будут!» Просесюкал Арестов и скорбно уставился в пол. «Витя! Витюня, ты чего?» Воля пересел, на его скамейку тряхнул братский полумертвое тело, голова безвольно мотнулась из стороны в сторону, но не дозвался, Арестов впал в оцепенение. В глазах у него стояли слезы. «Витя, перестань, поедем домой!» «Да...» — Арестов Клоунский растянул припухшие губы. Да, мой Хрена я там забыл! Тогда едем ко мне!» «Нет, нет, домой, только домой! Воля! Поклянись, что не бросишь!» «Ну, куда я тебя брошу? Сейчас такси возьмем!» «Плохо мне, Воля! Перестань, все будет хорошо!» все будет горько горько как пьяный деверь на свадьбе возопил аристов икнул и отключился засопел с электрички шли мотаясь под проклятие вокзальных бабок нажрались черти этим все едино лишь бы до соплей притормозили частника мутных не вожу водил набивал цену воля резко оборвал его плачу поверхней колонки вперед шеф затолкал Арестова. В «Жигуленок» тронулись. Посреди засыпающей Москвы на Садовом Виктор приоткрыл глаза и в трансе вдруг загрозился. «Ты, гад, вези, вези, а то мы тебя накажем, больно!» «Чего, чего?» переспросил здоровенный водила изумленно. «Поговоришь у меня, смерть! Разговорчики в строю!» Виктор начинал просыпаться, Опасаясь скандала, Воля немедленно скормил ему остатки водки, и Арестов опять сник. «Не люблю мутных», — пожаловался шофер. «Или заблюют, или орать начинают. Горе!» У него и правда горе прибрал Воля. «Ты не обижайся, шеф!» «На обиженных воду возят», — отчеканил водила. и они к тому. Выпил, ляжь молчи. А то лезет, лезет наружу вся хмарь». И вдруг помягчел и принялся травить истории про пьяных. Наконец доехали до теплого стана, воля расплатился. Неожиданно по собственному почину водитель бросился помогать. Втащили Арестова по ступенькам в подъезд, приставили к лифту. — Давай, парень, спать его ложи. А будет бузить, бей в лоб, я их знаю, серьезно, — посоветовал шофер на прощание. В квартире аристов опять очнулся. — Спасибо, Валюша. — Дальше я сам. Побрел к кровати, рухнул, зарылся в подушку, пробормотал сонно. Я в норме, я в порядке. Воля, спасибо, друг. Ты вались рядом, я в норме. Делить с ним на двоих узкую кровать Чегринцев не собирался. Немытая холостяцкая берлога, кислый застоявшийся запах, книги и грязная кастрюля — сожительство воли на полу, старенький черно-белый телевизор, таракан на ножках, неметенный столетиями ковер и яркая деревенская герань, одинокая и бурно цветущая на узком подоконнике. В углу тяжело храпящий хозяин воля выждал минуту для приличия, накрыл мертвяка одеялом, погасил свет и вышел, захлопнув дверь, раздраженный и громко. Ему случалось напиваться с Витькой и один на один, и в компании, но не так мрачно, как сегодня. Арестовские вопли вертелись в голове. Тело одеревенело от усталости, он поймал такси и дорогой молчал. Москва опустела, машина сыто урчала на подъемах. Пронеслись ненавистным Аминьевским, призрачные фабрики жевали свою вечную жвачку. В Филевском парке темная зелень шевелилась на ветерке, как водоросли в аквариуме. Из размытых чернил ночи выпирала агрессивная сущность города. Контраст черного и серо-белого, грязного и обшарпанного, прямые углы и параллельные линии, мучающие глаз однотонным поворотом устойчивые рисунки хрущевских панелей. Веселенький горошек, идиотские полоски, гофрированные поверхности, техническое скудоумие, лишенное понятия прекрасного, униформа, строй, ранжир, равнение на середину, однояйцевые близнецы, бесконечные квадратики окон, лишь подсвеченные занавески полуночников, горели как редкие угольки» распахнутые ловили ночную свежесть астматические форточки и фромуги луна затонула в низких облаках город угрюмо затих и усыплял дурак дурак прорычал сквозь зубы тигринцев подходя к дому живот и горло сводило как обручем хотелось по детски обиженно зреветь но вдруг он беспомощно улыбнулся развел руками на душе немедленно потеплело.